Глава 12. -я. Шаман подозрительный весь. Алиса Ягодкина. Местное отделение полиции располагалось не так далеко от гостиницы, и мы с Алланом добрались до него довольно быстро. Несколько сотрудников предпочли не встречаться с особистами. При виде нас они спешно рассосредоточились по кабинетам. А начальству местному деваться было некуда. Оно, как оказалось, уже и с Расселом было знакомо. Почему полиция не хочет связываться с нами, для меня оставалось большой загадкой. Наверное, дело в разном весе ведомств и самой личности Рассела, который никому не давал поблажек. «Аллан, ты ли это?» — воскликнул мужчина лет пятидесяти. Умеренная брюшко и седина в комплекте вовсе не портили главу полиции. «Я и моя напарница Алиса Ягодкина», — ответил капитан, повысив меня за считанные секунды. «Седрик Воронов», — представился мужчина. Полицейский острым взглядом пробежался по мне, после чего его внимание сосредоточилось на Расселе. «Юджин Йорькович озвонил, обрисовал ситуацию. С чего будешь начинать?» «Не знаю, как Аллан, а мне это любопытство не слишком понравилось. Развели в клюковках всяких странных личностей никакого порядка и теперь лезут в чужие дела. С какой целью?» «Со встречи с шаманом», — отозвался Рассел. Он был серьезен, не говоря о внешнем виде. Кубура под мышкой, джинсы, рубашка с коротким рукавом. Мечта, а не мужчина. Что ты о нем знаешь? «Фараон мудреный, личность примечательная и полезная для клюковок», немного подумав, ответил товарищ Воронов. «Суди сам. Народ к нему едет, деньгами в городе сорит, идет торговля амулетами, продуктами, сдаются номера в гостинице. Он известная личность, даже к мэру вхож». Опять же, налоги исправно платит и в политику не лезет, а то, что попаданец, так их теперь полно. Закончив речь, Седрик Воронов покосился на меня, и я была уверена, что он в курсе о моем появлении в этом мире. То есть в преступлениях замечен не был, ни за какие провинности не привлекался. — А он чего спрашиваешь? — возмутился Воронов. — Ты это и без меня отлично знаешь. Порядок такой. Мало ли что в клюковках за последние сутки произошло, — сурово отозвался Рассел. Я была с ним согласна. Не привлекался. Если поедешь, будь внимателен. Мудрёный дружен с Кощеем Лукоморычем. А мэр у нас ещё та заноза. Не раз они вместе пьянствовали в кафе синеботье и пели в караоке. Учту, пообещал капитан. Мне же показалось, что Воронов поделился не всеми знаниями, о чём я и сообщила капитану, едва мы покинули местную полицию. Я тоже так думаю, согласился Рассел. Темниц, Седрик. то ли хочет и дальше на теплом местечке зад свой греть, то ли ничего не видит у себя под носом. Алиса Ягодкина Дом шамана представлял собой двухэтажное здание с колоннами и портиком, с резными окнами, а еще фонтаном. Все здесь напоминало дома тех самых помещиков, которые хотят богатства и красоты, причем иногда не важно как, главное, чтобы было. Дом мне не понравился, и вообще меня не отпускало чувство тревоги, засевшее в груди. Шевле остановился у фонтана, и мы, не сговариваясь, осмотрели окружавшую нас обстановку. «Тебя что-то тревожит?» — спросил капитан. Он глянул на меня с интересом, словно ждал, что сейчас я выдам какой-нибудь номер. «Есть немного», — подтвердила я. «У меня ощущение, что нас уже заметили и выжидают, а еще я чувствую неприязнь». «Чувствуешь?» — сощурился капитан. Да, очень остро, словно нам тут не рады, но пока не знают, что с этим делать. Лиса, а кто твой отец? Не отчим, а родной отец. Понятия не имею, матушка никогда его не упоминала и на вопросы не отвечала. Интересно, конечно, но не настолько, чтобы искать человека, которому-то безразлично. Может, он о тебе и не знал, предположил капитан. Я не защищаю его, но как вариант. Мужская точка зрения. Я хмыкнула, но язвить не стала. Лучше давай думать про Мудреного и его планы. Я попыталась привести тему разговора на дела. Про отца я и сама не раз размышляла. Однако что толку гадать, если я есть, а он непонятно где. Аллан Рассел. Предчувствие было и у капитана, но стажорка. В ее взгляде промелькнуло что-то от тех непростых магов, которые могли заглядывать в будущее или на худой конец предвидеть, но не слишком далеко. Это было сродни озарению, и Аллан поинтересовался, кем был ее отец. Наверняка дело в ком-то из предков, что подтверждало отсутствие настоящего папаши Алисы. Неизвестный мужчина мог быть носителем спящего дара, который передался дочери, но из-за отсутствия магии в том мире развитие способностей не произошло. зато нахождение на здесь разбудило скрытые таланты. «Думать про шамана? Обязательно. Сейчас наведаемся к нему в гости и посмотрим, как нас встретят». «Считаешь, он в курсе, что мы прибыли именно по его душу?» поинтересовалась тажорка. «Если мы с тобой приехали к его дому и стоим вот уже пять минут, о чем-то совещаемся, а за нами из окон наблюдают, то как полагаешь?» усмехнулся капитан, заметив, как от смущения вспыхнули щеки девушки. про отца она, что ли, сейчас задумалась. Захотелось поддеть кончик носа Лисы, но по понятным причинам маг себе этого не позволил. Спустя несколько минут они с Алисой сидели на веранде за круглым столом в компании владельца дома фараона Мудренова. На расписной скатерти стоял чайник, чашки с ароматным чаем, на маленьком блюдце лежали тонко нарезанные дольки лимона, посыпанные сахаром. По приказу хозяина Служанка в коротком платье и ажурном переднике принесла вазу с конфетами и пряники в форме подковы. Странная обувь прислуги на мгновение привлекла внимание мага. Опытный, во всех смыслах капитан, впервые узрел сапоги из шерсти. Алиса же смотрела на все с улыбкой. Однако Рассел уже успел узнать свою стажерку и понять, что все это маска. Она веселилась, всеми силами пряча смех за едва заметной улыбкой. «А теперь за дело!» — С чем прибыли, господа хорошие? — прищурился шаман. — У нас к вам важное дело, господин фараон, — произнесал он и сощурился в ответ, нисколько не уступая мордому полуголому шаману, вырезившемуся лишь в джинсовые бриджи. Этакий осовремененный намерный фольклор на чужой территории, которую он уже считал своей. Лысый, лишь с пучком волос на макушке, в который кто-то умудрился воткнуть перо для антуража. Попаданец действительно выглядел колоритно. При виде Алисы, покрасневшие глаза мудреного сверкнули неподдельным интересом. С каждой секундой личность шамана становилась для капитана все подозрительнее. Это понятно! Не стали бы вы из зеленой трясины сюда ехать? А какое дело? А как давно вы стали шаманом? полюбопытствовала Лиса, влезая с вопросом вперед капитана. Расулу стало интересно, что же ответит этот любитель перьев. Как сюда попал, так и стал. «Осенило меня волшебным переходом», — сообщил фараон и задрал нос кверху. «Очутился тут и подумал, почему бы и нет? Раз я здесь, значит, избранный сын миров». Едва полуголый любитель танцев с бубнами произнес это, как под столом ноги мага что-то коснулось. В другое бы время он пнул от души или произвел болевой захват, а тот замер, просто застыл, словно памятник самому себе. Капитан осторожно переступил, приготовившись при случае первым нанести удар неведомому чему-то. Однако прихваченный взгляд стажерки предотвратил неразбериху. Маг догадался, что это она прикоснулась своей ногой, тем самым подавала знак. Но ну, какой? Если бы все шло как по маслу, и шаман говорил правду, пошла бы Ягодкина на эти маневры. Ответ напрашивался сам собой. Нет. Значит, Лиса, как и сам Рассел, не верила в то, что рассказывал Мудрёный. «Где вы были прошлой ночью?» — поинтересовался капитан со всей присущей ему суровостью. «Пусть не думает морда попаданская, что удастся обвести вокруг пальца опытного аобновца и его напарницу. Так вот ради чего вы прибыли сюда. А в чем, собственно говоря, меня обвиняют?» — потребовал немедленного ответа Мудрёный. Вчера ночью в зелёной трясине был убит известный банкир Фунт Капустин. «Что вы на это скажете?» Алан сурово сдвинул брови и уставился на иномерянина. «Скажу, что произвол! Обвиняете честного служителя культуры! Заставляете взять на себя чужое преступление! Выкручиваете руки моим происхождением! Классовая ненависть коренных жителей и попаданцев вылилась в гнусную форму мести!» выкрикнул Мудрёный. Он выскочил из-за стола и с видом оскорблённой добродетели уставился на незваных гостей. Я буду жаловаться, сообщу в газеты, и весть об этом разлетится по всей волшебной империи. Аллан не раз видел подобные фортили от подозреваемых. Алиса же смотрела на происходящее с каким-то недоверием, словно не могла решить, ее соотечественник настолько дурак или прикидывается. Капитан почувствовал облегчение. Не хотелось ему, чтобы напарница заинтересовалась этим шутом даже на почве общего происхождения. «У нас есть доказательства. Видеосъемка». Капитан нашел видео на телефоне и продемонстрировал его шаману. Если вначале мужчина выглядел оскорбленно, то в самом конце просмотра глаза Мудреного едва не вылезли из орбит. А там, на последних кадрах, преступник ловко преодолевал высокий забор с замаскированной проволокой. после чего повернулся лицом к дому банкира, похлопал себя по щекам, присел, раздвинув колени, а потом произнес непонятное, крайне подозрительное «Ку». «Что вы на это скажете, господин мудрёный?» Алан потребовал немедленного ответа от иномерянина. «Ничего не понимаю», — несколько растерянно протянул шаман. «Это мой жест, мой фирменный». «Только Клюкова к этой ночью, и даже вечером я не покидал. Это подтвердит наш мэр Кощей Лукоморыч. Уважаемая личность, между прочим». Алан пристально посмотрел на подозреваемого. С одной стороны, Кощей — сильный маг. Уж это Рассух знал хорошо. Едвига Лукоморьевна и ее брат — известные личности, наделенные природной силой. Вредности в них обоих лопатой не перекидать. Однако и врать в таком деле мэру ни к чему. «Вы провели с ним ночь?» Ошарашенно поинтересовалась Лиса. Оба собеседника уставились на нее с удивлением, словно в девичьей головке столько ощунственных мыслей возникнуть не должно. Прикосновение женской ножки сбавило обороты реакции Рассела, провоцирует стажерка, умница. «Не надо ваших грязных шуточек, товарищи обновцы, Сказал, словно выплюнул шаман. На Ягодкину он смотрел уже без прежнего интереса. «Я честный человек, и прошлой ночью мы с мэром обсуждали важные вопросы дальнейшего развития клюковок». «Где обсуждали?» — спросил Аллан. «В Синеботье, а там, между прочим, помимо нас были еще люди, свидетели моей невиновности». «Разберемся», — Алан кивнул. Примерно это он и предполагал, но вызвать собеседника на эмоции никогда не мешало. Разговаривать больше стало не о чем, и Мак поднялся. вам господин Мудрёный, надлежит не покидать территорию клюковок до выяснения всех обстоятельств дела распишитесь об ознакомлении алиса ягодкина шеф у меня просто огонь как он мастерски пообщался с шаманом не забыв при этом подсунуть ему предупреждение о невыезде из городка фраон Мудрёный хитрил изворачивался но капитан был на высоте общее ощущение и неприязни к нам усилилось стоило и намерянину поставить свою подпись «Еще один вопрос, господин Мудрёный, кем вы были в нашем мире?» «Стилистом», — заявил шаман, и я ему не поверила. Совсем. Хотелось уйти как можно скорее. Неприятная личность этот шаман-самоучка. Однако неугомонный капитан напоследок задал еще один вопрос. «Господин Мудрёный, как долго вы находились в синеботье?» Шаман нашелся не сразу, когда открыл рот, то произнес... В три утра я был дома. «Замечательно», — произнес капитан. «Какое точное время? Кто может подтвердить ваше алиби?» «Никто». «Даже так?» Рассел широко улыбнулся, словно знал это изначально, шаман только проверял. «Женщина!» «Супруга?» — продолжил выяснять правду Алан. «Нет. Послушайте, капитан, неужели у вас не было женщин?» Шаман едва не рычал, а вот Рассел выглядел спокойным. Оставайтесь в городе, если что, господин мудреный, вызовем вас для отдачи показаний, отозвался капитан, проигнорировав вопрос шамана про женщин. Задерживаться здесь не было смысла, и мы покинули дом шамана. Провожать он нас не пошел, да и зачем? Ощущение неприязни и недовольства так и сквозило в каждом взгляде и жесте моего соплеменника. Нервным какой-то, с чего бы. Куда теперь, поинтересовалась я у капитана. Ты заметила? Он не сообщил время, когда покинул кафе, — спросил Аллан, едва мы отъехали от дома фараона Мудрёнова. Я восхитилась шефом и покачала головой. Пропустил этот момент, а ведь он крайне важен для расследования. Как хорошо, что мне в наставнике достался капитан Рассел, а не Клык Бухалович. Стоило вспомнить Анатома, как предмысленным взором проплыли синие пятки банкира. Бр. Куда теперь, — поинтересовалась я у капитана. К мэру. Уверенно ответил Аллан. В глазах Рассола промелькнула нерешительность, которая тут же пропала. Прояснилось все быстро. Лиса, хочу предупредить, кощей словет бабником, поэтому если будет напирать на секреты, которые откроет только тебе. Рассол многозначительно хмыкнул, у самого кончики ушей заолели. Я даже засмотрелась, но вовремя спохватилась. Все-таки мой шеф мужчина. а им по статусу не положено краснеть перед девицами и нервничать по пустякам. «Не нужны мне его секреты, пусть при себе их держит и даже не показывает мне», — покачала я головой. Увы, кощей на месте не оказалось. Как сообщила секретарь, Дриадов, короткой юбчонке, отчаянно напоминающий широкий пояс. Мэр уехал решать городские проблемы. «Возможно, появится после обеда, но это не точно». Преданная, как пес девица, отказалась дать капитану телефон мэра. Когда же Аллан пригрозил вручением повестки как кощею, так и самой дряде, то секретарь посоветовала подъехать к концу рабочего дня. Одно не пойму, зачем эта особа после намека на конец рабочего дня мило улыбнулась Аллану. Могла бы и мне, но нет, я такой чести не удостоилась. Я уставилась на дриаду с прищуром, и девица вспыхнула, словно я заподозрила ее в непотребном. секретарь принялась трабанить острыми ноготками по клавиатуре будто у нее работы полно а я отвлекаю лиса ты идешь позвал меня капитан пока мы с дрядой мерились взглядами аллан направился к выходу из приемной мчусь ответила я и поспешила за Рассалом. автомобиль дожидался нас у входа а едва мы сели сам с собой возник вопрос что же делать дальше может постреляем предложил капитан отказалась ли я ни за что